Акт третий. Экстерминатус. Глава 12. Достойный враг стоит сотни наставников. Древняя пословица не карантирует. «Позвольте мне внести ясность», — сказала Фаерах Асуария. «Официально это не суд. Нас могут казнить?» — спросил Рикан. «Да», — отозвался Зуберкар с ноткой неприятного рвения в голосе. «Значит, это суд», — заключил Тразин. «Технически!» – произнес владыка Байльбек. «Это расследование!» Арикан метнул на Таразина взгляд, подав сигнал. «Смотри, куда ты нас завел, горбатый безумец!» «Безумец? И это говорит повешенный фанатик, говорящий с иллюзиями!» «Я не...» «Нет-нет!» – оборвала их Ассуария. «Филиас, включи подавители сигналов. Мы будем слышать все, о чем бы вы двое не ни говорили. Никакого сбора для дачи показаний». «Я скорее сговорюсь с драконом пустоты», — отрезал рикан. «И плен. заметил археовед. «Змеи тянутся друг к другу». «Молчать», — рявкнула Филиас, грохнув палаческой глефой полумесяцем по чернокамню. «Здесь вам не площадка для вымещения обид. Ваша жалкая крысня дорого обошлась бесконечной империи в момент крайней уязвимости, и стоило бы еще больше не следи за вами, предарианцы. Я обречена властью вершить правосудие, дарованное мне не этим органом, но Советом Триархии и Безмолвным Царем. Отказ содействовать расследованию будет сочтен за признание вины, и в таких случаях мой орден имеет право выносить смертный приговор». Она опустила глефу, поочередно указывая на шеи Таразина и Ариканы, словно примиряясь для удара. «У меня есть такие полномочия, неважно, владыки вы или нет, и я клянусь на расколотых телах мертвых богов, что воспользуюсь ими. Кивните, если поняли меня!» Таразин согласно кивнул, потрясенный столь вопиющей демонстрацией силы. Судя по всему, за прошедшие несколько тысячелетий, претарианцы заняли в Совете главенствующее положение. И вполне вероятно, триархические претарианцы, кольцом окружавшие собрание, находились здесь не только для охраны двух заключенных, но и чтобы удостовериться, что расследование пройдет, как полагается. Обычно претарианцы не вмешивались в дела гражданской администрации так открыто, предпочитая держаться в стороне и оказывать воздействие истинней. Похоже, дело действительно приняло серьезный оборот, раз она решилась нарушить устоявшиеся правила. Могла ли причиной тому послужить его сариканом вражда, задался вопросом археовид. или же это было как-то связано с необъяснимым отсутствием Верховного Металлурга Квелки? Филиас приняла согласие Тразина, после чего повернулась к арикану. Мгновение, исполненное надменностью, Астромант просто стоял. Затем, наконец, с преувеличенной ленцой, он удосужился кивнуть. Наш палач, э, палач, наша м, коллега из триархических претерианцев говорит верно. Промемлила Ассуария. До нас дошли весьма шокирующие сведения о злоупотреблении властью. Поднятый вопрос касается не только вашей чести, но и того, достойны ли вы вообще звания владык. Зуберкар, не соизволишь ли прочесть первое обвинение? Немисор Мифритов, на коленях у которого покоился фазовый меч, вызвал фозглифную панель и прокрутил ее содержимое до нужного места. Достопочтенные стороны утверждают, а представители наивысочайшей триархии свидетельствуют, что владыка Тразин Лимнейса и мастер Арикан из Саутехов вели междуусобную вражду на протяжении восьми тысячелетий, приступив программирование, а равно последние указы безмолвного целя. Они не единожды нарушали мир в бесконечной империи, а также отменили вассальные протоколы, тем самым позволив сражаться между собой сопременником, что повлекло за собой растрату ресурсов его высочества безмолвного царя. К величайшему сожалению, это сознательно было допущено в месте, где не действовал фазовый отзыв, что привело к безвозвратной потере более трех тысяч наших подданных, в том числе 17 криптеков, 124 личстражей, 300 бессмертных, 2367 воинов и около 30 последователей культа-уничтожителя. Кроме того, тяжелое повреждения получили два корабля. Это абсурд! Прервал его Орикон. «Как вы сказали, у нас завязалась вражда. Этого никто не отрицает, так как никакой тайны тут не было. В действительности данную вражду де-факто санкционировал сам Совет, когда мы донесли свою проблему до его сведения. Вы же сами объявили Астрариум Мистериос и гробницу Нефрета общим наследием Некронов. Разве не помните?» Арикан поднял руку, вызвав хризопразовую проекцию непосредственно из анграмматических банков данных. Она отобразила владыку Байльбека, ныне восседающего на Совете, а тогда частично воскрешенного в качестве адъюдикатора. «Астралиум мистериус будет принадлежать всем и никому», – заговорила проекция. как свободный объект, в текущий момент принадлежащий тому, кто им владеет. Его кража не будет считаться преступлением, а убийство за него грехом. И любой, кто откроет шкатулку, может сохранить ее содержимое во славу родной семьи. «Его кража не будет считаться преступлением, а убийство за него грехом», — повторил Орикан. Так почему нас судят на суде, который не считается судом и заставляют объясняться в действиях, разрешенных этим самым советом? В помещении повисло молчание. Мы помним предыдущее решение, ответил Байльбек. Хочешь верь, хочешь нет, мастер но наши энграммы хранят данные ничуть не хуже твоих. Однако мы обнаружили в процессе внесения вердикта несколько процессуальных нарушений. Которая ставят под сомнение все решение. Если точнее. Произнесла Ассуария, и плитки ее Савана застучали друг от друга, когда она подалась вперед. Мы получили анонимное обвинение, что вердикт был подстроен посредством манипуляций со временем. Нелепость! отозвался Рикан. Напротив, такое бесстыдное переписывание истории могло бы объяснить, почему мембрана реальности истончилась в этом мире настолько, что он подвергся мощному вторжению из варпа спустя каких-то шесть десятилетий после суда. Существа из импереев, тут, в мире Совета, где проводятся заседания бесконечной империи, связующем звене нашего хрупкого, все еще дремлющего общества. Вам ничего не известно об этом, мастер Орикан? «Вы мне, Фаерах! То, о чем вы говорите, не под силу даже мне!» Таразин улыбнулся. Пусть это и было лужью, произнести ее вслух, наверное, тяжело далось Астроманту. «Может и так», — согласилась Ассуария. «Но чтобы развеять любые сомнения, мы поручили 77 нашим лучшим хрономантам заблокировать временной поток в Зале Совета. Возможно, вы заметили нашу новую мозаику». Терезин посмотрел под ноги. На самом деле, он еще раньше заприметил выложенные на полу сферы и пересекающиеся геометрические фигуры. Как настоящий знаток искусств, он просто не мог упустить их из виду. Однако, чего археовед не понял сразу, так это того, что весь геомантический узор целиком состоял из временных плиток. Он посмотрел на Арикана, готовый насладиться его реакцией. «Ненужная предосторожность!» — поморщился Астрамонт. — Более того, я оскорблен тем, что Совет вообще удостоил вниманием эти наветы, но как скромный слуга империи, я могу позабыть о гордости, дабы снять с себя подозрения в неподобающих действиях. — И все это, — продолжила Ассуария, даже не соизволив ответить на отпирательство Арикана, — лишь прелюдия к самым чудовищным обвинениям. «Вы ввергли в хаос целый сектор, вынудив орочий флот отступить и высадиться в мире гробницы, куда нам пришлось перебросить свой и без того ограниченный контингент, а также искусственно вывести из стазистого сна половину местного населения. В общем и целом, из-за вашей авантюры мы навсегда потеряли 69 тысяч некронов, а могильный мир получил бесчисленные нейронные повреждения». «Как жаль, что вы не предвидели этого в своих зодиакальных прогнозах, мастер Орикан!» «Владыка Таразин изменил уравнение, когда вышел из боя на орбите в Айрах. Ошибка!» «И это еще без учета обвинений в убийстве!» Добавила Филиас, нетерпеливо постукивая пальцем под ревку Глефы. «Благородный совет!» Рассмеялся археовед. «Вы ведь не станете всерьез обвинять нас в убийстве!» Вассалы не считаются разумными существами. Я бы назвал это уничтожением имущества. И хотя я признаю, что мы с мастером Ариканом предприняли шуточное покушение друг на друга, но вот мы оба стоим здесь, более-менее целые. Не в убийстве друг друга, произнесла Ассуария, а в убийстве верховного металлурга Квелки. Наверное, впервые за 60 миллионов лет программы речевой реакции Тразина и Арикана дали сбой. Встретившись с археоведом бесстрастным взглядом, Астромант едва заметно покачал головой, на что тот ответил пожатием плеч. «Я...» – осторожно начал Тразин. «Я заметил отсутствие Верховного Металлурга, но решил, что он просто уступил свое место Лурду Байбеку, как старшему по рангу и положению в обществе. Лестью меня не проймешь, археовед!» – отрезал Байльбек. «Спустя столетия после постановления Совета об общем наследии, постановление, которое мы, заметьте, отменили, верховный металлург Квелка покинул пост ради изучения Нефрета и могильного комплекса на Кефлисе. Он сразу же отбыл в экспедицию, предположительно на планету, ныне известную как Сиренады». Баальбек замолчал, ожидая, пока кто-то из обвиняемых не расколется и добровольно не выдаст информацию. «С тех пор о нем ни слуху, ни духу». Терезин постучал по подбородку, нервная привычка, оставшаяся со времен плоти. Убийство власть придержащей фигуры, без формального объявления кровной вражды или войны, считалось серьезным преступлением Уничтожь десять легионов вассалов, и претарианцы даже пальцем не шевельнут во имя возмездия, но убийство аристократа, верховного металлурга по званию и привилегиям равного планетарному регенту было делом совершенно иного порядка. И вы говорите, что он отправился на серенаду в аэрах? Восемь тысячелетий назад? Вам так сложно поверить, что после решения об общем наследии экспедицию снарядили не вы одни? Я, конечно, могу говорить только за себя. Начал Рикон. Но за все восемь тысячелетий, что я посещал Серенаду, мне не встречался ни Верховный Металлург, ни следы его пребывания. Как в своих небесных трансах, проводимых на орбите, я не выявил и намеков на техномантию. Но, признаю, больше времени я находился вдали от планеты, чем на ней. Владыка Таразин? То же самое, кивнул Архивариус. За тысячелетие тысячелетия романтических бомбардировок и разведывательных вылазок я не обнаружил никого из наших соплеменников, помимо мастера Аликана. И вследствие м -м, необычной остроты нашего соперничества я уделял особое внимание следам пребывания некронов. «Как типично!» – осколобился Зуберкер. «Парочка бандитов, которые ничего не видели и ничего не слышали. Круговая порука головорезов. Один из вас убил его!» – медленно проговорила о ссоре. «Утверждать иное граничит с глупостью. Если вы считаете, что кто-то из нас мог счесть квелку угрозой, встрял Рикон, то вы серьезно недооцениваете наши способности». «Ничего себе, Орикан!» – отозвался Таразин. «Это же самое ясное, что ты когда-либо обо мне А Ассуария открыла была рот, но потом заметила, что заговорить решила Палыч. «Совет!» – сказала Филиус. «Могу ли я предположить, что если бы кто-то из них убил Верховного Металлурга, или хотя бы знал о его пропаже, они бы уже обвинили друг друга?» Более того, к этому времени убийца уже сделал бы все возможное, чтобы бросить подозрения на соперника. «Верно», — согласился археовед. «Особенно принимая во внимание историю Арикана и Верховного Металлурга, ему бы не удалось отвертеться. Я бы загнал его в угол. Так что считай, тебе повезло, Астромант». Она права, Ассуария», — решил Байльбек. Эти двое презирают друг друга, и, учитывая их взаимоотношения, столь подлая стратегия уже была бы приведена в действие. Сирена до места опасны, — отозвался Орикон. И всегда было. Ишедшие Альдари, Орки, даже пара-тройка людей, пусть они и не сыграли значимой роли. А Квелка частенько влезал в дела, которые были ему совсем не по плечу. Ты хочешь сказать, — начал Зуберкар. «Я говорю, что Квелка был дураком, общеизвестным дураком, и я отказываюсь нести ответственность за то, что какой-то пронырливый недоумок прыгнул выше своей головы и плохо кончил. В действительности я даже не допущу, чтобы за это наказывали владыку Тразина, поскольку не откажусь от своих прав на кровную месть». Он уставился на археоведа. «Я хочу видеть его лицо, когда столкну его в могилу. Хочу, чтобы он знал, что я победил его». «С этим могут возникнуть сложности», — отозвалась Ассуария. «Учитывая, что Сиренада будет уничтожена».